5. Я не могу призывать дар. Это данность. С ней нужно смириться. Возможно, когда я сумею поглотить личность носителя, ситуация поменяется. Гахар же использовал местную магию. Но существует и противоположная вероятность. Весьма сомнительная радость получить тело, лишенное главных конкурентных преимуществ этого мира. Уж лучше и дальше делить его с мальчишкой, чем так. Впрочем, на процесс слияния я никак не влияю. Произойдет оно? Будем по факту смотреть. Сейчас нужно строить стратегию, опираясь на нынешние реалии. А реалии как раз-таки радуют. С обретением нового дара перед нами открываются отличные перспективы развития. Взмах руки и опасный зверь, раньше запросто прикончивший гносителя носителя, мертв. Результат, занявший одно мгновение схватки — шесть бобов. Именно столько кит нашел в сердце убитого муфра, что пробудил новый дар. С такими способностями нам доступна охота на самых больших и опасных зверей. Вот только в поход за такими мальчишка не сможет отправиться, пока не пристроит свой выводок. Значит, задача номер один не меняется. Отводим детей и женщин в безопасное место, таким у нас числится фат, устраиваем их там, обеспечиваем жильем и доходом, и можно приступать к сбору бобов и семян. Посмотрим, конечно, по ситуации, но на данный момент вхождение в какую-нибудь местную ватагу мне кажется неверным решением. При существенно возросших показателях троероста, в моем мастерстве в обращении с оружием и наличии боевого дара, делить поровну с кем-то добычу полнейшая глупость. Лучше собрать с нуля личный отряд, сразу же прописав себе весомую долю, вроде третьей или даже половины всего. В принципе, можно было бы поохотиться даже вдвоем с Айком. Парень не слабак и не дурак. Ночью бы дежурили по очереди. Но это, конечно, значительно более рискованный вариант. Мне хоть и не требуется сон, но пока спит носитель, я совершенно беспомощен. Внезапная атака серьезного хищника может закончиться плохо. Ну, о сборе отряда пока думать рано. Мы достигли пока только первого форта из трех, что, как я успел выяснить, отделяют нас от конечной точки маршрута неделя пути, и побережье, вдоль которого идет тракт, начнет поворачивать к югу. Там у начала залива стоит еще одна крепость имперцев. Затем доберемся до точно такой же, поставленной возле устья крупной реки. Моста там нет, но переправа осуществляет паром. Затем еще одна неделя дороги вдоль обратного изгиба залива, и выйдем к горам. Если верить достоверности карты, на примерно 100-километровом отрезке, где огромный горный массив своими северными хребтами упирается в море, материк максимально близко подходит к интересующему нас острову. Именно там и причаливают к берегу корабли, доставляющие на большую землю с фата охотников, которые у островитян выступают при надобности и торговцами. Форт, за которым начинается горный участок тракта, станет точкой, в которой мы обязаны отстать от обоза. Причина такого решения уже заготовлена. Мы по-прежнему едем, не имея запасного колеса. Как выяснилось, его изготовление в условиях крепости займет не один день. Вот и повод задержаться. Своим нынешним спутникам скажем, что отправимся дальше со следующим обозом, а сами, устроив женщины детей на постой, уйдем с айком прочесывать побережье в поисках фатцев, или, как они сами себя называют, фатоев. План понятный. Задача реалистичная. Остается только преодолеть около полутысячи километров по относительно безопасной дороге до конца второго весеннего месяца. Потом сообщение по тракту до лета замрет. Наступит первый период сезонной активности хортов, когда те, сбившись в крупные стаи, докатываются своими нашествиями до побережья. Это время торговцы проводят за стенами фортов, а охотники, в подавляющем большинстве, на своих островах. Все рассчитано. У нас будет в запасе неделя. Если даже и не успеем перевести детей и женщин на остров, то как минимум договоримся с Фатоями о таком переезде. В тот период морское сообщение материка с Фатом будет очень активным. Хоть один, покидающий большую землю отряд охотников, мы найдем непременно, а даже потерянный месяц для нас не критичен. Зимородов, если все-таки за нами в погоню, будет отправлен отряд. Точно так же проведут его, прячась за стенами форта. В пути мальчишки не нужен». Занимаюсь созданием новых энергополей. А вот летом... Летом нам предстоит основательно потрудиться. В идеале бы уже в этом сезоне собрать нужное количество семян жизни. Очень жаль, что дорога отнимает такое количество времени. Но тут ничего не поделаешь. Направление правильное. Все равно здесь прошли бы, направляясь в Империю. Даст Творец, зимой снова вернемся на Тракт, но уже сами. Только с гитаром.